Глава 4. Грек. Какое время дня нормально начать пить пиво? Если ориентироваться на моего старика, в любое время после полудня. Он поглощал пиво как мама чашечки чая, открывал тухья примерно каждые 2 часа, когда устраивал перекор на стройке очередного дома. Отец был здоровым парнем. Никогда нельзя было понять, сколько он выпил. Мама считала, что это потому, что отец постоянно находился под градусом. Днем веселый, за чаем полный энтузиазма, утром немного смурной после вчерашнего. Нам не посчастливилось увидеть его трезвым, как стеклышко. Я считаю, нормальное время около двух дня. Это если я не работаю. Если работаю, пить начинаю только после того, как приведу милую Сьюзан к берегу. За штурвалом вы меня не поймаете пьяным, и я не безгрешен. Но не стану рисковать моей лодкой и моими пассажирами. Конечно, холодное пиво у кетлин после трудового дня, солнце в зените и чипсы на столе. Этому я не могу противостоять. Не знаю, кто может от такого отказаться. Но если не считать мою бывшую. Сьюзен послушать так мне ни в какое время суток пить нельзя. Она говорила, что пьяный я злой и мерзкий. И к тому же пьян слишком часто, чтобы как-то это загладить. Говорила, что поэтому больше не может меня видеть. И еще говорила, что из-за выпивки я стал фигово выглядеть. Говорила, что поэтому у нас нет детей, хотя сама наотрез отказалась, когда я предложила поехать к доктору, чтобы он нас обследовал и как-то все прояснил. Я сказал ей, «Я не ангел и первый признаю, что со мной нелегко в браке. Что в Австралии не так-то много парней, которые согласятся». чтобы кто-то посторонний теребил их причиндал, и тем более другой парень. Вот так сильно я хотел детей. И вот почему я, когда выходил из офиса своего адвоката в 11.25, удивительно, как внимательно начинаешь следить за временем, когда платишь за час, а расценки субботние. Решил, что это подходящее время открыть банку холодного Ви-Би. Погода была не очень, пришлось даже свитер надеть. А вечер поднялся такой, что сидя на лавочке можно было и околеть. Думаю, это пиво было из-за неё, да и всего остального тоже. Из-за неё, из-за её чёртового инструктора по фитнесу, из-за её тупых требований, потому что, честно говоря, вкус у него был не лучший. Я собирался выпить одну банку в пабе, но поразмыслив, решил, что сидеть в пабе одному в 11:25 утра как-то грустно. поэтому я сел в кабину своего грузовичка и немного медленнее, чем мог бы, подтягивал пиво и ждал, когда внутри спадет напряжение, и часы потекут легко и быстро. В тот день у меня не было клиентов. Должен признать, что после того, как я расписал свою лодку, их количество заметно уменьшилось. В уикенд Лиза помогла мне закрасить каракули на борту и между делом сказала, что если я буду держать рот на замке, Через неделю или две все об этом забудут. Я и помалкивал. Я настроился работать как чёрт по волк, чтобы оплатить требования, которые предъявила моя бывшая. Чистый разрыв, так они это называют. Так же говорят доктора, когда речь заходит о порванных связках. Могу вам сказать, что именно так я это и чувствовал. Было настолько мучительно, когда я думал об этом слишком долго. Что становилось больно физически. Но в тот момент я сидел в кабине своего грузовичка на автостоянке и наблюдал за туристками, которые спускались на высоких каблуках к китовой пристани. Они крепко держали в руках видеокамеры и плееры с компакт-дисками китовых песен и с тревогой поглядывали на Сьюзен, как будто она могла выпрыгнуть из воды и обнажить на своём борту ещё какую-нибудь греховную надпись. Если бы у меня не было других планов на день, я бы сам вышел на ней в море. Даже после пива. Я обнаружил, что иногда достаточно просто посидеть на лодке в заливе, понаблюдать за бутылкой носами, и тебе станет легче. Дельфины высовывают из воды свои морды с глупыми улыбками, как будто бы шутят с тобой. И порой ты просто не можешь держаться и смеешься, даже если только что хотел перерезать себе вены. Я думаю, мы все... Вся команда чувствует что-то такое. Мы знаем, что это самые лучшие моменты в нашей жизни. Тихое море, ты, и дельфины. Ну, у вас хоть детей нет. Заметил адвокат, когда рассматривала наш совместный счёт. Она сама не поняла, что ляпнула. Я заметил его, когда прикончил вторую банку пива. смял ее в кулаки и собрался бросить под пассажирское сиденье. Вы бы тоже его сразу заметили. Он стоял в своем темно-синем костюме конторской крысы, два чемодана в цвет по бокам и смотрел в сторону главной улицы. Я смотрел на него, пока он тоже меня не засек, и только потом высунул голову в окно. «Приятель, у тебя все в порядке?» Он поколебался немного, затем поднял свой чемодан и пошёл в мою сторону. Его зашнурованные ботинки блестели так, будто их начистили до конца оставшейся жизни. Обычно я не вступаю в разговоры с такими типами, но у него было измотанное вид, и я пожалел его, как один измотанный другого. Он подошёл к моему окну, поставил чемодан на землю и достал из кармана листок бумаги. Кажется, таксист высадил меня не в том месте. Вы не могли бы подсказать, где здесь поблизости отель? Англичанин. Можно было сразу догадаться. Я прищурившись посмотрел на него и сказал: "Тот их несколько. Тебе в каком конце Silver Bay отель нужен?" Он снова сверился со своей бумажкой. "Здесь написано, э, просто Silver Bay отель." "О'Кей, Кетлин. А это не совсем отель?" То есть больше не отель. Далеко туда идти. Тут, наверное, моё любопытство взяло верх. В наших краях нечасто встретишь парня, разодетого как франт. Это дальше по дороге. Запрыгивай. У меня там тоже дела. Можешь закинуть свои сумки в кузов. Я увидел по его лицу, что он колеблется, как будто в предложении подвести, может быть, что-то подозрительное. А потому что он не хотел, чтобы его модные чемоданы испачкались об мои воняющие водорослями инструменты. Это меня немного разозлило, и я чуть не придумал подвозить его, но он всё-таки оттащил свой багаж назад и закинул в кузов. После этого забрался ко мне в кабину на пряксе, наткнувшись на кучу пустых банок из-под пива. Можешь ставить ноги прямо на банки, пива там давно нет, но я ничего не гарантирую. Название Silver Bay не совсем точное. Это не один залив, а два. Скетовый пристанью посередине. Пристань торчит из небольшого куска суши, который их и разделяет. Я бывало говорил, что сверху моря в этом месте похоже на гигантскую синюю задницу. Все его зану слышь в такое подняла будивлённо брови, но с другой стороны, чтобы я не говорила, она всегда их поднимала. Участок Kettle был в самом конце одного из заливов. Того, который дальше от города, возле мыса, что выходит прямо в открытое море. Вообще-то там остался только старый дом Боллина, музей и песчаные дюны. По другую сторону китовой пристани были гриль-бар Макивера, рыбный рынок, а уже дальше тянулся разрастающийся с каждым годом город. Парень сказал, что его зовут Майк, фамилию я забыл. Он был не очень-то разговорчив. Я спросил его, мол... По делам приехал или как? Он ответил, в основном отдыхать. Помню, я тогда подумал, какой парень так вырядится в свой отпуск? Он сказал, что только утром сошел с самолет и хотел взять заказную машину, но в прокатной компании что-то напортачили. И в результате пообещали, что завтра перегонят его машину из Нью-Касла. «Долгий перелет», — заметил я. Он кивнул. «Бывал здесь раньше?» «В Сидне». Один раз, но недолго. На вид ему было слегка за 30. Для парня в отпуске он слишком уж часто поглядывал на часы. Я спросил, как получилось, что он забронировал номер у Кэтлин. Там не очень-то оживлённо. Заметил я и многозначительно посмотрел на его дорогой костюм. Я думал, такие как ты предпочитают места, ну, ты понимаешь, по шикарнее. Он смотрел прямо перед собой, как будто обдумывал ответ. Я слышал, что место красивое, смог найти только этот отель. На самом деле, тебе больше подошёл бы Blue Shores, выше по побережью, сказал я. Очень милое местечко. Ванные комнаты в номерах, бассейн прямо олимпийский и всё такое прочее. Ещё у них там с понедельника по четверг шведский стол, ешь сколько влезет. 15 долларов с человека, кажется. «Да, пятнадцать. В пятницу цена немного поднимается». Я крутанул руль, чтобы объехать выбежавшую на дорогу собаку. «Есть еще, адмирал, это в Нельсон Бэй. Спутниковое телевидение в каждом номере. Достойные каналы, не фигня какая-нибудь. В это время года можешь выгодно заселиться. Я слышал, у них там сейчас никого». «Спасибо». В результате сказал он. «Если решу переехать, это может пригодиться». После этого мы практически не разговаривали. Я вёл машину и чувствовал некоторое раздражение из-за того, что этот парень даже не пытается завязать разговор. Я его подобрал, вёз всю дорогу до нужного места. Такси обошлось бы ему в добрых 10 долларов. Выдал полную информацию о местности, а он даже не пытался со мной поговорить. Я уже почти придумал, что сказать, ведь мне это меня пиво расслабило, и тут заметил, что он уснул. То есть Не задремал, а вообще вырубился. Даже бизнесмен в дорогом костюме выглядит беспомощным, когда клюёт носом. Почему-то от этой картинки мне стало легче на душе. И я обнаружил, что на свистую всю дорогу до Silver Bay. Кэтлин отлично украсила стол. Свежий ветер раздувал белую камчатную скатерть, синие воздушные шары трепетали, пытаясь сорваться в небо. Ниже под самодельным транспарантом с днём рождения Ханна, веновница торжества с компанией своих друзей вежжала и прыгала перед каким-то парнем со змеёй вокруг руки. На минуту я забыла о гостях у себя в кабине. Я выбрался из грузовичка и пока шёл по подъездной дорожке, вспомнил, что праздник начался уже час назад. Грек. Когда Кетлин вот так окидывала тебя взглядом с головы до ног, сразу становился ясно, она точно знает, откуда ты пришёл. Хорошо, что ты сделал это. А кто это там? Я кивнул в сторону парня со змеёй. Учитель существ, кажется, так он себя называет. Всех ползучих гадов, какие только можешь себе представить. У него и гигантский таракан, и змея, и тарантула. Он позволяет детям брать их в руки, гладить и всё такое. Это Ханна попросил его пригласить. Кэтлин передёрнула: "Да даже такую мерзость придумать". "Да, в моём детстве мы давили их блацстонами", согласился я. Ребятишек было восемь и ещё несколько взрослых, большинство из других команд. В этом не было ничего удивительного. Ханна забавная девочка. Она рано повзрослела, и мы все привыкли, что она постоянно крутится рядом. Так повелось ещё с той поры, когда она даже в школу не ходила. А вот наблюдать Ханну в компании ровесников было непривычно. Я, если не считать девочку по имени Лара, её в общем-то никогда и не видел со сверстниками, и часто забывал, что она на самом деле ребёнок. Лиза говорила, что Ханна такая по натуре, сама по себе. Я иногда думал, о дочке она говорит или о себе. Кетлин предложила мне чашку чая. Я взял И понадеялся, что она не почувствовала, что от меня пахнет пивом. Это как-то неправильно на детском дне рождения, а я очень любил детей. Твоя лодка теперь выглядит лучше. Кэтлин улыбнулась. Я думаю, ты знаешь, что Лиза помогла мне заново написать имя. Твой характер не доведёт тебя до добра, буркнула Кэтлин. Большой же мальчик сам должен понимать. «Это ты мне мораль читаешь?» «Ну, значит, ты не такой пьяный». «Одна банка», — запротестовал я. «Только одна, может, две». Кэтлин посмотрела на часы. «А сейчас всего лишь начало первого. Ладно, ничего страшного, тебе на пользу». «Тут леди Акуле надо отдать должное. Она так говорит, будто все про тебя понимает. Лиза не такая». Она смотрит на тебя отстраненно, будто у нее в голове идет совсем другой разговор. А когда спрашиваешь ее, о чем она думает, видеть в ней женщину, вот что она не разрешает вам. Она пожимает плечами, словно ничего и не происходит. «Привет, Грек!» На бегу крикнула сияющая от счастья Ханна. «Я помню это состояние, когда ты маленький, у тебя день рождения. И в этот единственный день в году все вокруг ведут себя так». как будто ты самый особенный ребёнок на земле. Ханне хватил одной секунды, чтобы заметить коробочку у меня под мышкой. Эта девочка Ангел и совсем не глупая. Ах, это. Это для твоей тёти Кетлин, сказал я. Ханна остановилась прямо передо мной и с недоверием на меня посмотрела. А почему она в детской обёртке? спросила она. Неужели в детской «Это мне!» — рискнула Ханна. «Ты хочешь сказать, что твоя тетя Кэтлин слишком старая для такой обертки?» — спросил я и сделал невинное лицо. Со Сьюзен это тоже никогда не срабатывало. Ханна смотрела на пакет и гадала, что бы там могло быть. Эта девочка не как все дети. Она сначала думает, потом действует. Я больше не мог заставлять ее ждать и отдал ей пакет. Анна разорвала обёртку и открыла коробочку. Я окружили подружки. Я заметил, как они все подросли. Куда делись наши кипалочки и пухлые щёчки? Ещё год-два, и в них можно будет угадать будущих женщин. Я постарался отогнать грустные мысли о том, что кто-то из них может стать такой же, как Сьюзан, вечно недовольной, придирчивой и неверной. Это ключ. сказала Ханна и подняла его над головой. Я не поняла. Ключ? переспросил я и притворился будто сам удивлён. Ты уверена? Грек. Ты уверена, что не узнаёшь его? Ханна покачала головой. Это ключ от моего сарайчика. Ханна нахмурилась, она всё ещё не понимала. От того, что возле пристани, вот я болван, наверное, оставил там твой подарок. Можешь сбегать туда с друзьями и проверить? Они побежали. Я даже не успел закончить предложение. Поскакали к пристани с криками и визгами. Кетлин вопросительно на меня посмотрела, но я промолчал. Иногда просто хочется посмаковать момент, а у меня в то время такие моменты были на вес золота. Спустя несколько минут вся компания примчалась обратно. И та лодка, и та маленькая лодка. Ханна раскраснелась, её волосы спутались от бега. У меня перехватило дыхание. Она была так похожа на свою мать. Ты видела, как я её назвал? Гордость Ханны. "Задыхайся", сообщила Кэтлин Ханне. «Это синий Динге и его зовут Гордость Ханны, это правда мне?» «Конечно тебе, принцесса», — сказал я. Улыбка Ханны осветила мое паршивое утро. Она обняла меня. Я прижал ее к себе и улыбался, как счастливый идиот. «Мы... можно на ней поплавать? Я могу на ней поплавать, тетя Кей?» «Только не сейчас, милая. Сейчас тебе надо разрезать торт». но я уверена, что ты сможешь посидеть в ней в сарайчике Грэга». Дети побежали по тропинке, и я слышал, как Ханна радостно щебечет что-то на бегу. «Лодка?» — спросила Кэтлин, когда Ханна уже не могла нас услышать и подняла одну бровь. «Ты с Лизой об этом говорил?» «Э-э-э, нет еще. Я смотрел, как дети бегут вниз к моему сарайчику. Но, кажется, у меня сейчас будет такая возможность». Лиза шагала в нашу сторону с праздничным тортом на блюде. Следом за ней бежала её маленькая собачонка. Лиза была прекрасна, и как всегда у неё был такой вид, будто она идёт куда-то ещё, но в последний момент решает иначе и останавливается рядом с тобой, но ну, вы понимаете, как будто делает тебе одолжение. Привет. Я повесила тот кусок китового уса у неё в комнате, над кроватью, как она хотела. Олезо кивнула мне в знак приветствия. Вонь стоит до небес. Теперь у неё четыре книжки про дельфинов, две про китов и ещё видео. Такими темпами она скоро откроет свой музей? В жизни не видела комнаты, где собрано столько безделушек с дельфинами. Она распрямила плечи и вытянула шею. Куда это дети побежали? Ты, наверное, захочешь поговорить об этом с Грегом. сказала Кэтлин и пошла от нас, при этом подняла руку так, словно давала знать, что не хочет присутствовать при разговоре. Они э побежали смотреть мой подарок. Лиза поставила блюдо на стол. "Да? И что ж ты ей подарил?" поинтересовалась она и начала снимать плёнку с сэндвичей. Купил лодку старика Картера. Маленькая гребная лодка. Я её надраил и покрасил, она в отличном состоянии. Лезе потребовалась целая минута, чтобы усвоить то, что я сказал. Она молча смотрела на стол, потом подняла голову и уставилась на меня. Повторишь, что ты ей подарил? Маленькую лодку. Теперь у неё будет своя. Я думаю, после нескольких уроков она сможет выйти в залив с друзьями и посмотреть на бутылку Носов. Признаюсь, меня немного напугало выражение лица Лизы, поэтому я добавил: "Когда-нибудь же у неё должна появиться своя лодка". Лиза поднесла сложенные ладони к рту, как будто молилась. Но она явно не собиралась меня благодарить. Грек: "Что? У тебя последние мозги отказали? Чего? Ты купил моей дочери лодку?" Моя девочка, который запрещено ходить в море. О чём ты, чёрт тебя возьми, думал? Лиза не на шутку разозлилась. Я то посмотрел на неё и не мог поверить, что она это всерьёз. Я всего лишь побаловал девочку в день её рождения. Не твоё дело баловать мою дочь в её день рождения. Она живёт на море, у всех её друзей есть маленькие лодки. Почему ей нельзя? Потому что я сказала ей, что нельзя. Но почему? Какой вред от лодки? Она ведь может научиться, разве нет? Она будет учиться, когда я буду готова к тому, чтобы она училась. Ей 11 лет, что ты так злишься? В чём дело-то? Ализа не отвечала, и тогда я показал на Ханну, которая стояла у дверей моего саречка. Посмотри на неё. Она же чуть не прыгает от радости. Она сказала своим друзьям, что это самый лучший подарок на день ее рождения в ее жизни. Лиза не желала ничего слышать, она просто стояла напротив меня и кричала. «Да, а теперь я должна превратиться в злую ведьму, которая запрещает ей принять этот подарок. Спасибо тебе огромное, Грег!» «Так не запрещай, пусть у нее будет лодка. Мы ее всему научим». «Мы?» «Вот тогда-то и возник Майк». Я успел забыть, что он спит в моей машине. И вот он появился. Лицо еще помято после сна, в руках чемоданы. Стоит и не знает, куда себя девать. Я бы с радостью послал его подальше. Но Лиза его не заметила. Она продолжала бушевать. «Ты, Грег, должен был сначала спросить меня, а потом уже пытаться завоевать любовь маленькой девочки с помощью этой проклятой лодки. Потому что это единственное, что ей запрещено иметь в последние пять лет». «Это всего лишь маленькая грибная лодка, не какой-нибудь быстроходный катер с двигателем в 200 лошадиных сил». Теперь уже и я разозлился на Лизу. Получалось, что она обвиняет меня в том, что я пытался навредить ее ребенку. «Простите, не могли бы вы...» Лиза стояла спиной к англичанину. Она, не оглядываясь, подняла руку и продолжила. «Просто не лезь в мою жизнь, ладно? Я сто раз тебе говорила, что не хочу с тобой никаких отношений». И то, что ты подлизываешься к моей дочери, это не изменит. Наступила пауза. Видит Бог, она знала, что мне будет больно. Подлизываюсь? Мне даже повторять это было противно. Я подлизываюсь? Да за кого ты меня принимаешь? Просто уйди, Грег. Простите, что я вас перебиваю? Мам. Ханна стояла рядом с этим англичанином. А счастливой улыбки مني нинци не осталось и следа. Она переводила взгляд с меня на Лизу и обратно. Почему ты ругаешь грека? Тихо спросила Ханна. Зрачки у неё стали широкими, как будто бы Лиза её напугала. Лиза сделала глубокий вдох. Я бы э мне кто-нибудь может показать, где найти администратора. Лиза вдруг поняла, что мы не одни. Раскрасневшаяся от собственного крика, она повернулась к англичанину. и переспросила, «Администратора? Вам надо поговорить с Кэтлин, она вон там, леди в синей блузке». Он попытался улыбнуться, пробормотал что-то про английский акцент и, чуть помешков, исчез из поля зрения. Анна все еще стояла рядом со мной. Когда она заговорила, у нее был такой тихий и печальный голос, что мне захотелось отвесить ее маме оплеуху. «Я правильно понимаю?» Это значит, что мне нельзя оставить тебе лодку. Лиза резко повернулась в мою сторону, и я как физический удар ощутил всё, что она обо мне думала. Это было не очень приятно. Мы поговорим об этом позже, милая. Лиза. Радже Ханна старался говорить доброжелательно. Я и в мыслях не держал. Мне это не интересно. Оборвала меня Лиза. Ханна, скажи своим друзьям, что пришло время торта. Ханна не двинулась с места и лишь махнула рукой. Иди же, а я посмотрю, сможем ли мы зажечь свечи. С таким ветром это будет непросто. Я положил руку на плечо Ханны. Твоя лодка всегда будет ждать тебя в моём сарайчике. Как только будешь готова, забирай. Я не собирался создавать позиции. После этого я развернулся и зашагал прочь. Я не горжусь тем, что тогда бормотал себе под нос. Ёша перехватила меня у грузовика. "Грек, не уходи", попросила она. "Ты же знаешь, как она из-за всего этого волнуется, а не надо портить день рождения Ханны". Она примчалась из кухни, чтобы остановить меня, и у неё в руке всё ещё был подарочный пакет. Я хотел сказать, что это не я могу испортить день рождения. Это не я, как одержимый запрещал маленькой девочке получить в подарок то что она хотела больше всего на свете. Не я вел себя, будто у моего ребенка нормальное детство, но сам при этом никогда не говорил о ее родных, за исключением Кэтлин. Я бы не стал три или четыре раза в год кидаться к ней с объятиями, а на следующий день вести себя так, будто вообще ее не замечаю. Я знаю, когда я в чем виноват. А еще я знаю, что иногда вообще ни в чем не виноват. «Скажи ей, что мне надо вывезти лодку в море». Развучал огроба, мне даже самому стало неприятно. В конце концов, Йоши была здесь ни при чём. Но я не собирался выходить в море. Я собирался пойти в ближайший бар и пить там, пока не найдётся кто-то достаточно хороший, чтобы сказать мне, что мы сделаем это и на следующий день.